Зарневу улыбнулся, и Зарнивуп ощутил острое желание шарахнуть его кирпичом. «Так что эта вселенная, — добавил Зарневу, была создана специально для того, чтобы в нее вошли? Вы — главное лицо в этой вселенной. В реальном мире вы бы не устояли против тотального вихря». Он опять улыбнулся.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 Пиджак лежал на куче мусора в нескольких футах от корабля. «Великолепный корабль!» — сказал Зарни Вуп. «Смотрите!» Карман пиджака начал раздуваться на глазах, лопнул по швам. Металлическая модель золотого сердца, когда-то найдена западом в кармане, принялась расти, как на дрожжах, и через две минуты она достигла нормальных размеров.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 «Так и я, по-вашему, все это время таскал золотое сердце с собой?» — спросил Зафот. «В том-то весь фокус». «Вот что», — заявил Зафат решительно, — «я выхожу из игры». «С меня довольна». «Ну уж нет, улизнуть вам не удастся», — сказал Зарнивуп. «Вы в невероятностном поле, оно вас не выпустит».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 «Рявкнул комфорт, скажи лучше, где мы находимся?» «Планета Б, звезды», — сказал Заввот, вбегая. «То еще местечко я вам доложу. Рад вас всех видеть. Эй, компьютер!» «Приветствую вас, мистер Билброкс, Для меня большая честь. Увези нас отсюда поскорее. «Хочу речь, ребята. Куда летим? В ближайшее место, где можно поесть». Сказал Зафот. Один момент, восторженно отозвался компьютер, и мощный взрыв потряс мостик. Вошедший через минуту щеголь с синяком под глазом, Назар Невуб, с интересом уставился на четыре струйки дыма, поднимающиеся к потолку. Глава четырнадцатая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 На загробную жизнь тоже нужен предварительный заказ. Артур хватался за ускользающее сознание, как ловят мыло в ванне. — Мы на том свете? — спросил он, заикаясь. — Думаю, да, — сказал Форд, пытаясь понять, где верх, где низ. Предположив, что верх находится в противоположной стороне, от холодного жесткого берега, на котором он лежит. Форд, шатаясь, встал на ноги. «После таких взрывов в живых не остаются!» Снизу донесся хриплый прерывистый звук. «Зафот Брокс пытался заговорить. «Я-то определенно не выжил», — сказал он. «Трах-бабах и конец». «Нас должно было разнести в куски», — подтвердил форт-префект. «Руки, ноги, и все разлетелось». Зафот с трудом поднялся. «Может быть, дамы и господа желаю чего-нибудь выпить?» — сказала пьяно пятно, нетерпеливо переминающиеся рядом. «И вот», — продолжал Зафот, — «мы лежим бездыханными».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 Облицовано двадцатью тысячами шкурок мозаичных ящериц с санта Нарядные посетители непринужденно облокачивались за стойки и сидели в удобных, богато расшитых креслах, расставленных в художественном беспорядке вдоль стойки. За спиной Артура обнаружилось широко зашторенное окно, а он отодвинул занавеску и выглянул.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 «Какими чувствами к тебе проник самой желудок?» «На затем для вашего удовольствия будет взорвана вселенная». «Ага!» — с чувством произнес Форд. «Это что же за напитки вы здесь подаете?» Официант вежливо улыбнулся. «Боюсь, сэр, вы неправильно меня поняли». Наши клиенты нередко теряются под влиянием путешествия во времени. Путешествие во времени?» Воскликнули разом Зафот, Форд и Триллиан. «Так это не загробная жизнь?» Спросил Артур. «Загробная жизнь, сэр?» Не, сэр». «И мы не умерли?» Официант поджал губы.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 «Он состоится через несколько минут, сэр. Вселенная прекратить свое существование. А теперь, если вы наконец соблаговолите заказать напитки, я провожу вас к столику». Зав улыбнулся двумя безумными улыбками, подошел к стойке бара и заказал все, что имелось в наличии.